Выходя со двора, они увидели Фаври, который пришел узнать, как дела. Он торжествовал. «Ну вот видите, мне же говорили, что французское сочинение у него замечательное». Окончив нормальную школу год назад, он, чтобы не уезжать в провинцию, временно замещал должность преподавателя в колледже Сен-Луи а в свободные часы занимался репетиторством, чтобы по ночам иметь возможность наслаждаться прелестями парижской жизни. Он презирал профессию педагога, мечтал стать журналистом и втайне стремился к политической карьере. Жак вспомнил, что фабри довольно хорошо знаком с экзаменатором по греческому языку. Перед его глазами опять ожили зеленая скатерть, палец, и он почувствовал, что краснеет от стыда. Он не успел еще понять, что принят, и ощущал не облегчение, а только усталость, перемежающуюся с резкими вспышками злости при воспоминании о своей ошибке или о опрыщике. Даниэль и Батенкур весело подхватили его под руки и потянули в сторону пантеона. Антуан шел сзади с фаври Будильник звонит в половине седьмого. Он у меня стоит на блюдечке, Водруженном на стакан. Громко, с довольным смехом объяснял Фаври. Ворчу, открываю один глаз, Зажигаю свет, Потом переставляю стрелку на 7 И снова засыпаю, Прижимая бомбу к груди. Вскоре землетрясение приводит в содрогание Весь дом, весь квартал. Я злюсь, но не встаю даю себе сроку пять, потом десять, потом пятнадцать минут, и когда после этого проходит еще лишних две минуты, даю себе отсрочку на 20 минут, потому что надо же дождаться какой-нибудь круглой цифры. Вылезаю, наконец, из-под одеяла. Все мои вещи разложены на трех стульях, как снаряжение пожарного. В 7:28 я на улице, Разумеется, я еще ни разу не успевал ни позавтракать, ни умыться перед уходом. У меня в распоряжении четыре минуты, чтобы добраться до метро. Ровно в восемь поднимаюсь на кафедру и начинаю пичкать головы премудростью. И вот видите, когда это кончается? А ведь надо еще принять ванну, переодеться, пообедать, повидаться с приятелями. «Когда же прикажете работать?» Антуан слушал рассеянно. Он искал глазами такси. «Жак», — проговорил он, — «пообедаешь со мной?» «Жак пообедает с нами», — ответил Даниэль. «Нет, нет», — крикнул Жак, — «сегодня я обедаю с Антуаном». «Ставят ли они меня, наконец, в покое?» — подумал он с раздражением. Мне же надо помазать йодом прыщик. «Давайте пообедаем все вместе», — предложил фабри «Где?» «Все равно где». «У Пекмеля». Жак возмолился. «Нет, только не сегодня. Я устал». «Ну и нудный же ты», — шепнул Даниэль, беря его под руку. «Доктор, приезжайте к Пекмелю». Антуан остановил такси. Он обернулся и, видимо, на секунду заколебался. «А что это такое «пэкмель»?» «Совсем не то, что вы предполагаете на удачу», — ответил Фаври. Антуан вопросительно посмотрел на Даниэля. «Пэкмель», — сказал тот, — «трудно определить верно, Бат. Ничего похожего на обычные ночные притоны, почти семейный пансион, если угодно бар» от пяти до 8 Но в восемь курортники расходятся, и остается только местное население. Тогда сдвигают столы, накрывают их большой почтенной скатертью, и под председательством мамаши Пэкмель обедают. Хороший оркестр, красивые девушки. Чего вам еще? Ну, как договорились? Приедете к Пэкмелю? Антуан редко выходил из дому по вечерам. Днем приходилось много работать, а вечерами готовиться к межбольничному конкурсу. Но сегодня его мало привлекала гематологию. Завтра воскресенье, в понедельник опять работа. Время от времени он позволял себе обдуманно тратить субботний вечер на утоление плотских потребностей. Пекмель его соблазнял. «Красивые девушки». «Если вы настаиваете, — ответил он, стараясь держаться как можно непринужденнее, — а где это?» «На улице Монсеньи. Ждем вас до половины девятого». «Я явлюсь гораздо раньше», — крикнул Антуан, захлопывая дверцу машины. Жак не сопротивлялся. Раз брат принял приглашение, все планы менялись. И потом ему втайне всегда бывало приятно уступать прихотям Даниэля. «Пешком?» — спросил Батенкур. — Я в метро, — сказал Фаври, ощупывая подбородок. — Только переоденусь и к вам. Предгрозовой зной тяжело навис над Парижем, где вечерами в конце июля воздух так мутится и сереет, что трудно понять, туман это или пыль. До Пекмелю было полчаса ходу. Батенкур подошел к Жаку. «Вот вы и вышли на дорогу славы», — произнес он без всякой иронии. Жака передернуло, а Даниэль улыбнулся. Хотя батенкур был на пять лет старше его, Даниэль смотрел на него как на ребенка и терпел как раз из-за того самого неисчерпаемого простодушия, которое раздражало жак Ему вспомнилось время, когда шутки ради они просили батенкура продекламировать что-нибудь, и тот, став перед камином, начинал... О, корсиканец, с гладкими волосами. Как была прекрасна Франция под солнцем Месседора. Первый стих батенкур произносит так, что третье слово, предлог «ол», равнозначный русскому «с», можно принять за междометие «о», что искажает смысл стиха и придает ему комический характер. «О, корсиканец». «О, гладкие волосы!» Стихи Огюста Барбье о Наполеоне, примечания, редакции. Беттенкур не усматривал ничего подозрительного в той веселости, которая охватывала слушателей после третьего слова. В те времена Симон де Беттенкур, только что приехавший из городка на севере, где его отец командовал полком, ходил в черном, наглухо застегнутом сюртуке, который заказал еще в провинции, добросовестно намереваясь изучать богословие в Париже. Будущий пастор часто бывал тогда у госпожи де Фонтанен, считавшей своим долгом пригреть его, потому что полковница де Ботенкур была подругой ее детства. «Мне положительно надоел ваш латинский квартал», — говорил бывший богослов, который жил теперь в квартале Этуаль, носил светлые костюмы, поссорился с родителями из-за безрассудного брака, в который собирался вступить, и целыми днями занимался разборкой весьма современных эстампов в книжном магазине Людвигсона, куда пристроил его Даниэль с окладом в 400 франков в месяц. Жак поднял голову и осмотрелся. Взгляд его упал на старуху-цветочницу, сидевшую с корзиной роз. Он заметил ее еще когда они проходили тут с Антуаном, но поглощенный своими заботами, не обратил тогда на нее внимания. Вспомнив, как они час назад поднимались по улице Суфло, Жак почувствовал, что ему чего-то недостает, словно человеку, потерявшему какую-нибудь привычную вещь, например, кольцо, которое он всегда носил на пальце. Тревога, жившая в нем уже много недель, и еще час назад на каждом шагу сжимавшее ему сердце, рассеялась, оставив после себя почти мучительную пустоту. Впервые с тех пор, как был вывешен список, он ясно осознавал свой успех, но чувствовал себя лишь оглушенным и разбитым, как будто упал с большой высоты. «Ты хоть купался в море?» — спросил Бутенкур даниэль Жак обернулся к ним. «Но ведь и правда», — проговорил он, — и взгляд его смягчился. Подумать только, что ты приехал из-за меня. Весело там был Сверх всяких ожиданий, — ответил Даниэль. Жак горько улыбнулся, как всегда. Они обменялись взглядом, в котором нашли себе продолжение, не раз возникавшие между ними споры. Жак питал к Даниэлю суровую привязанность, совершенно отличную от того непритязательного дружеского чувства, которым отвечал ему Даниэль. «Ко мне ты гораздо требовательнее, чем к самому себе», — говорил ему иногда Даниэль. «Ты никак не можешь примириться с моим образом жизни». «Нет», — отвечал Жак, — «твою жизнь я принимаю, но твоего отношения к жизни принять не могу». Это была давнишняя тема их пререканий. Даниэль, сдав экзамен на бакалавра, не пожелал идти по протаренной дорожке. Отец был вечно в отсутствии и сыном не занимался. Мать позволила ему самостоятельно избрать себе поприще. Она всегда уважала сильную волю, а когда речь шла об ее детях или вообще о будущем, ее к тому же поддерживала какая-то мистическая надежда. Ей хотелось прежде всего, чтобы сын был свободен и не считал себя обязанным зарабатывать деньги, ради благополучия родных. А Даниэль об этом как раз и мечтал. Целых два года он страдал от мысли, что не помогает матери, и ждал случая, который позволил бы примирить обязательства этого порядка с другими, более властными потребностями, которые он испытывал. Этот душевный конфликт был так силен, что даже Жак не догадывался о всей его сложности. Да и в самом деле, глядя, с какой беспечностью Даниэль в одиночку принимался за живопись, руководствуясь только врожденным чутьем и собственной прихотью, почти не работая кистью и только чуть-чуть больше времени уделяя рисунку, запираясь иной раз на целый день с натурщиком и заполняя в один присест полальбома беглыми набросками, а потом неделями, не притрагиваясь к карандашу, нельзя было догадаться, с какой гордостью он думал о самом себе, и о своем будущем. Это была молчаливая гордость, свободная от всякого самодовольства. Он ждал дня, когда в силу неизбежной закономерности все то выдающееся, что в нем заложено, найдет свой способ выражения. Он был уверен, что ему суждено стать первоклассным художником. Когда и какими путями он достигнет вершин, этого он не знал, Действовал так словно об этом и не заботился и во всеуслышание заявлял что надо отдаваться жизни он и отдавался ей правда не всегда без угрызений совести но с возрастом тревожные воспоминания о нравственных принципах привитках ему матерью перестали его беспокоить да они никогда и не мешали ему катиться по наклонной плоскости Даже в минуты наихудших душевных кризисов, пережитых за последние два года, писал он в свое время Жаку, Даниэлю было тогда 18 лет, «мне никогда не удавалось, клянусь тебе, по-настоящему устыдиться самого себя. Более того, в часы сомнений, когда я ставил себе в укор свои увлечения, я негодовал на себя» сущности, гораздо меньше, чем впоследствии, когда жизнь снова брала надо мной верх, и я вспоминал об этом ребяческом самоотречении и насилии над собой. Вскоре после отправки этого письма Даниэлю пришлось столкнуться в пригородном поезде с тем, кого они прозвали затем «человеком из вагона». И кто так никогда и не догадался о решающем влиянии этой мимолетной встречи, на возмужалость обоих юношей. Даниэль возвращался из Версаля, где провел ясный октябрьский день под тенистыми деревьями парка. Он вскочил в поезд в последнюю минуту. Судьба пожелала, чтобы пожилой человек, против которого он уселся, оказался ему несколько знаком. В течение дня он несколько раз попадался ему навстречу в боскетах Большого Трианона один из дворцов, расположенных в Версальском парке, примечание редакции. Даниэль его заметил, запомнил, и теперь был в восторге, что может рассмотреть его получше. Вблизи он казался гораздо моложе, хотя волосы у него были седые, ему вряд ли было больше 50 лет. Короткая, совсем седая, холеная бородка подчеркивала правильный овал лица, которому эта правильность придавала какую-то мягкость. Цвет лица, походка, руки, покрой и материал светлого костюма, на редкость изящный галстук, а в особенности голубые яркие живые глаза, перебегавшие с предмета на предмет, все в нем было молодое. На мягком, как у путеводителя переплете книги, которую он перелистывал привычными движениями, не было заглавия. Между Сюреном и Сен-Клу Незнакомец вышел в коридор и высунулся в окно, любуясь панорамой Парижа, который пламенел в золотых лучах заката. Потом прислонился к застекленной двери купе, за которой сидел Даниэль, и на уровне лица молодого человека, отделенные от него только тонким стеклом, показались руки, державшие сокровенную книгу, тонкие, холеные и нервные руки, говорившие об одухотворенности. Они зашевелились, книга приоткрылась, и на прижатой к стеклу странице Даниэлю удалось прочитать несколько слов. «Натаниэль, я научу тебя пылкости, жизни трепетной и разнузданной. Лучшее патетическое существование, Натаниэль, чем спокойствие». Книга переместилась, Даниэль успел только разобрать заголовок, напечатанный наверху страницы «Пища земная». Роман «Андрожида» 1897, проникнутый духом эстетизма и крайнего индивидуализма. Примечание редакции. Он был заинтригован и в тот же день обошел несколько книжных магазинов. Такого произведения никто не знал. «Неужели человек из вагона так и унесет с собой тайну?» «Лучше патетическое существование», — повторял про себя Даниэль, — «чем спокойствие». На следующее утро он забрался в галерею Одеона и принялся рыться в каталогах. Несколько часов спустя он вернулся домой с книгой в кармане и заперся в своей комнате. Одеон, Парижский театр, в наружных галереях которого идет оживленная торговля книгами. Примечание — редакции Он прочитал книжку залпом. На это ушел весь день. Под вечер он вышел из дому. Никогда еще ему не приходилось испытывать такой лихорадочной тревоги, такого гордого возбуждения. Он шел большими шагами, поступью победителя. Стемнело. Идя по набережным, он забрел очень далеко. Он пообедал с добной булкой и вернулся домой. Книга ждала на столе. Даниэль повертелся около нее, но не решился снова ее раскрыть. Лег, но заснуть был не в силах. Тогда он сдался, закутался в плащ и снова принялся читать медленно с самого начала. Чувствовал, что час был торжественный, что в самых затаенных недрах его сознания идет какая-то работа, таинственное произрастание каких-то всходов. На рассвете, дочитав уже вторично последнюю страницу, он почувствовал, что начинает по-новому смотреть на жизнь. Я смело коснулся рукой каждой вещи и признал за собой право на каждый предмет своих желаний. Есть польза в желаниях, и есть польза в утолении желаний, ибо от этого они возрастают. Он понял, что разум освободился от пристрастия к моральным оценкам, которое было привито ему воспитанием. Слово «грех» приобрело иной смысл. Надо действовать, не рассуждая, Хорош поступок или дурин. Любить, не заботясь о том, добро это или зло. Чувства, которым он до сих пор отдавался, лишь скрипя сердце, внезапно вырвались на волю и радостно заняли первое место. В эту ночь на протяжении нескольких часов оказалась опрокинутой та иерархия ценностей, которую он с детства считал незыблемой. На другой день он чувствовал себя словно после крещения. По мере того, как он отрекался от всего, что раньше считал несомненным, те силы, которые раньше раздирали его душу, приходили в чудесную гармонию. О своем открытии Даниэль не говорил никому, кроме Жака, которому рассказал об этом много позднее. Это была одна из тайн их дружбы. Они думали об этом как о чем-то сокровенном, почти религиозном, и говорили об этом только иносказательно. Однако, несмотря на все старания Даниэля, Жак упорно не поддавался этому пламенному яду. Отказываясь утолять жажду из этого чересчур хмельного родника, он считал, что обуздывает самого себя, бережет свои силы, блюдет свою цельность но вместе с тем отлично сознавал, что Даниэль обрел в книге недостававший ему образец жизни, свою пищу земную, и в сопротивлении Жака была доля зависти и отчаяния. «Ты считаешь Людвигсона одним из чудес природы?» — спрашивал Батенкур. «Людвигсон, мой милый бат», — объяснял Даниэль. Жак пожал плечами и немного отстал от приятелей. «Этот Людвигсон...» которому Даниэль несколько дней назад поступил на службу, и который в столицах, где держал конторы, считался одним из самых наглых в Европе торговцев произведениями искусства, с давних пор был предметом их разногласий. Жак никак не мог примириться с тем, что Даниэль, хотя бы только ради заработка, принимает какое-то прямое или косвенное участие в делах этого торгаша. Однако ни Жак, никто другой, не мог похвастаться тем, что отговорил Даниэля от какой бы то ни было затеи, если только та действительно его увлекала. А ум Людвигсона, его неустанная предприимчивость, доведенная до того, что бессонница вошла у него в привычку, пренебрежительное отношение к роскоши и, в известной мере, презрение к деньгам, проявляемое этим денежным тузом, которого опьяняли только риск и успех, мощи этого темного дельца, чья жизнь напоминала дымное, Но ослепительное пламя факела, колеблемого ветром, все это возбуждало у Даниэля страстный интерес. И он соглашался работать на этого хищника не столько из нужды, сколько из любопытства. Жаку был памятен день, когда Даниэль и Людвигсон встретились впервые. В их лице столкнулись две расы, два общества. В это утро он зашел в мастерскую, которую Даниэль снимал вместе с несколькими столь же малосостоятельными товарищами. Людвигсон вошел не постучавшись и ответил улыбкой на резкий окрик Даниэля. Потом, без дальних разговоров, не представляясь и не садясь, с ухватками заправского актера, который на сцене швыряет кошелек слуге, вытащил из кармана бумажник и предложил, Тому из здесь присутствующих, кого зовут Фонтаненом, месячный оклад в 600 франков сроком на три года, считая от сегодня с тем условием, чтобы он, Людвигсон, владелец галереи Людвигсона и директор художественной фирмы «Людвигсон и компания», имел исключительное право собственности на все этюды, которые будут выполнены Даниэлем в продолжении этого времени, и которые тот обязуется снабжать датой и подписью. Даниэль, который работал мало и ни разу еще не выставил и не продал ни одного наброска, никак не мог понять, каким образом Людвигсон составил себе настолько выгодное представление об его таланте, что обратился к нему с подобным предложением. Ему хотелось к тому же оградить свою творческую свободу. Он знал, что приняв предлагаемые условия, он согласится получать от Людвигсона деньги только в том случае, если будет ежемесячно сдавать ему такое количество рисунков, которое по меньшей мере соответствовало бы договорной сумме. А Даниэль вменял себе в закон работать без всякого принуждения, с легким сердцем. С холодной вежливостью попросил он Людвигсона удалиться, и на глазах у ошеломленных товарищей, не дав посетителю опомниться, самолично и быстро вывел его на площадку лестницы. На этом дело не кончилось. Людвигсон явился вторично, проявил больше осмотрительности, и несколько месяцев спустя между торговцем и Даниэлем, которого это забавляло, Установились уже настоящие деловые отношения. Людвигсон издавал на трех языках роскошный журнал по вопросам изобразительного искусства. Он предложил Даниэлю взять на себя подбор статей для французского издания. Характер юноши с первого же дня пришелся ему по душе, и он не преминул оценить безошибочность его вкуса. Работа была нескучная. Даниэль тратил на нее весь свой досуг и вскоре стал фактическим редактором французского отдела журнала. Людвигсон, который на себя денег не жалел, положил за правило держать поменьше сотрудников, но подбирать их тщательно, предоставлять им, возможно, большую самостоятельность и щедро оплачивать их труд. Даниэль без всяких домогательств со своей стороны вскоре стал получать такой же оклад, что и два других редактора, английский и немецкий. Надо было жить, а раз так, то лучше уж избрать такую службу, которая была бы начисто чужда творчеству. Впрочем, за некоторыми рисунками Даниэля, появившимися на устроенной Людвигсоном частной выставке, уже гонялись коллекционеры. Выгоды, которые Даниэль извлекал из своих отношений с торговцем картинами, позволили ему не только упрочить положение матери и сестры, но и самому жить той легкой жизнью, которую он любил, не связывая себя никакими жесткими обязательствами и не поступаясь свободным временем, необходимым ему для настоящей работы.